«Ревекка, Валентина и Тамара, раз, два, три, 4 5 шесть, семь, совсем, совсем, три грации совсем». «Толстушка, коротышка и худышка, раз, два, три, 4 5 шесть, семь, совсем, совсем, совсем, три грации совсем». «Ах, если б обнялись они, то было б раз, два, три, 4 пять, шесть, семь, совсем, совсем, три грации совсем». Но если бы и не обнялись бы они, то даже так, раз, два, три, 4 пять, шесть, семь, совсем-совсем три грации. Совсем. Ноябрь 1930 года.